Поселок первый. Одиннадцать часов пятьдесят две минуты по берлинскому времени. Это только не пугайся, Гришенька. Я что-то скажу, ты не пугайся, прошу тебя. Ты не испугаешься? Я я умерла, я, Гришенька, умерла. Но ты же видишь, не страшно, я с тобой разговариваю. Но все равно так грустно и плакать хочется. Если б ты знал, как нехорошо мне здесь. Ну вот прошло. Видишь, я уже смеюсь. Мое лицо в мамином зеркале. Смотрю на вспухшие, целованные губы, а за спиной меня Гриша тоже улыбается. Положил руки на мои плечи. Теперь мы женщина и мужчина. Все уже было и так непривычно. И хорошо знать это, что ничего уже не будет. Я умерла, Гришенька, но это совсем не страшно. Видишь, как хорошо нам спокойно. Только мне жалко Гришу. Такая смешная и трогательная эта юношеская упрямая шея и эта по-солдатски остриженная голова. Нет, зачем он так наголо? Его схватят, законят в лагерь. Зачем он это сделал? Собрать, спрятать всего в себя и носить, и слушать, как ему тепло, безопасно, и какой он смешно нетерпеливый, мой мальчик. Я проснулась еле живот, я всяж до пальцев ног. Далеко вытянулась под одеялом. Это все я. Сладко и стыдно. Точно я за кем-то или кто-то за мной. Подсматривай. Руки крест накрест Детским крестиком подставочкой под подбородком. Я часто так просыпаюсь. Давно, с детства и еще раньше. Это ты во мне так сидела, смеется мама. Спокойненькая была, задумчивая и там. Я слышу голос, а ее не вижу. Но все понятно, что ж удивительно вы в этом. Она и я, и Гриша, все мы здесь. Да, я помню, я это помню, как мне было уютно и безопасно, и как близко и привычно стучало мамино сердце. В детстве я старалась слева улечься возле нее, и, тепло прильнув слушать, как оно спрашивает, будто я все еще там, как тебе, как тебе нехорошо хорошо, я проснулась, но не вся сразу, а только затекшей рукой и стыдно открывшимися ногами. Натянула одеяло и, держа его на весу, несколько раз подняла и опустила колени. По темным соскам, по животу и коленкам наглый ветерок. Вот вам, вот! Фу, какая! Сквозь ширму светится, желтеет квадрат окна. Значит, это кухня. Я почему-то на кухне сплю. И шкафчик коричневый, печка с грязными подтеками и ведра с прокисшей картошкой. Кислый запах любви, кислый запах. Как Гриша смеялся по-мужски и счастливо, когда я пересказала, объяснила ему словами врачихи, что у нас все нормально, я совсем-совсем здоровая, вы нормальная влажная женщина. Нам неловко смотреть в глаза друг другу, когда утренний свет смешивается с нашим ночным запахом, и потому я сейчас одна. Что что удивительного? Сейчас утро, и поэтому я одна. Господи, почему я такая несчастная? Эти пупырышки на ногах, на бедрах, как зерна, жесткие. Он их чувствует. У меня в одной такой. Не у кого, а только у меня это уродство. Он их гладит так осторожно, будто ласково. А я знаю, чтобы убедиться, что есть остались. И ему неприятно. Но он такой, что не скажет. У мамы, у подружек. Я специально на речке смотрела все гладенькое, нежное. А я уродина. Ты бедный, Гриша, ты такая несчастная, и мне надо плакать. Тебе надо плакать, больше плакать, будет легче. Опять женщины и зеркало под черной тряпкой. И они хором советуют плакать. Что-то стучит, стучит снаружи, хочет войти. Сейчас я открою, и все увидишь. Гриша хочет стащить, сорвать зеркало, черную тряпку. Не надо, Гришенька, прошу тебя. Я не хочу, я боюсь смотреть.